Приключения Алисы в стране чудес Золотая дорожка вдоль речки легла, И смех упоительно звонк. В разброд налегают на оба весла Две пары ребячих ручонок. А третья напрасно стремится вернуть Корабль непослушный на избранный путь. О трое мучительниц! В такой час ко мне, чуть живому от зноя, Умильнейшим шепотом в тысячный раз о сказки взывают все трое. Молил я пощады, молил и затих. Один разве выстоишь против троих? Властительно прима. Сейчас я начну. Ее повинуюсь указу. Секунда пленительно просит в одну нелепицу спутать все сразу. А терция та прерывает всех нас не чаще, чем за два мгновения раз. И так тишина. Говорю только я. За сказочной сверстницей следом фантазия их увлекает в края, где наш распорядок неведом. Среди говорливых зверюшек и птиц им кажется правдой и игра небылиц. Но вот истощен вдохновенье родник, он стал полувысохшим ложем. Устал я и просит мой бедный язык, давайте напосле отложим. Какой там после, сейчас же и здесь!» — кричит в упоении хор этот весь. Вот так мы бродили страною чудес, что значится в нашем заглавии. Поход продолжается, след не исчез, и сказка становится явью. Спускается солнце за нашей кормой, мы с визгом и хохотом правим домой. «Алиса, прими эту сказку мою!» Коснись ее нежной рукою. В стране твоей памяти, в дивном краю, Пусть дремлет она на покое, Как хрупкий венок из далекой земли, Который паломники нам сберегли. Глава первая. В недрах кроличьей норы. Сидеть на траве рядом с сестрой — И ровным счетом ничего не делать было крайне утомительно. Несколько раз Алиса украдкой заглядывала в книжку, которую с увлечением читала сестра, но там не было ни картинок, ни разговоров. Непонятно, что за удовольствие от таких книг? И вот Алиса сидела и рассуждала про себя, насколько это было возможно, потому что от жары клонила в сон и думать было очень трудно. Она рассуждала, вправду ли такое уж большое удовольствие плести венок. Ведь надо же вставать, потом нагибаться за цветами. Как вдруг совсем рядом промелькнул кролик, белый кролик с красными глазами. Ничего уж слишком особенного в этом не было. Даже услышав, как кролик бормочет «Ой-ой-ой, я опоздаю», Алиса не сочла это чем-то из ряда вон выходящим. Потом, когда у нее было время подумать, оказалось, что это само по себе тоже вполне заслуживало удивления, хотя тогда все выглядело совершенно естественно. Но когда кролик вынул из жилетного кармана часы и на бегу поглядел на них, пораженная Алиса вскочила. Ей никогда до сих пор не попадались кролики, у которых были бы жилетные карманы, а тем более часы. Сгорая от любопытства, она бросилась через лужайку вслед за кроликом, шмыгнувшим в большую нору под изгородь, и последовала туда за ним, даже не задумавшись, как она сумеет выбраться обратно. Кроличья нора сначала шла прямо, как туннель, но внезапно круто оборвалась. Так внезапно, что Алиса, не успев подумать «Стой!», провалилась во что-то похожее на очень глубокий колодец. То ли колодец был очень глубок, то ли Алиса падала очень медленно, но оказалось, что на лету есть время и оглядеться по сторонам, и подумать о ближайшем будущем. Сперва Алиса посмотрела вниз, надеясь узнать, куда падает, но внизу было темным-темной, ничего не видно. Тогда она окинула взглядом стенки колодца и увидела, что это сплошь буфетные книжные полки». Кое-где висели какие-то картины и географические карты. Алиса на лету схватила с одной из полок банку с надписью «Апельсиновый джем». Но, увы, банка была пуста. Бросать ее не стоило. Еще убьешь кого-нибудь внизу. Пришлось изловчиться и опять же на лету ткнуть банку в какой-то буфет. — Вот это да! Теперь для меня слететь кувырком с лестницы — пустяшное дело. И не охнут пускай все говорят какая она отважная думала алиса да что с лестницы с крыши свалюсь и не охну закончила она и в этом была недалека от истины падению не было не было не было не было не было не было, не было конца а вдруг оно никогда не кончится громко сказала алиса интересно сколько я миль пролетела Я уже, наверное, где-то возле центра земли... Постойте, до центра земли четыре тысячи миль, кажется. Если хотите знать, Алиса изучала кое-что в этом роде на уроках. И хотя случай проявить свои познания был не слишком удачный, ведь слушателей-то не было, поупражняться заранее, как произносить такие вещи, тоже не мешало. «Кажется, если не ошибаюсь...» Тогда какой же я достигла широты и долготы? Алис понятия не имел о том, что такое широта, а тем более долгота. Но слова-то какие! Выговорить приятно. А вдруг я пролечу всю землю насквозь? Вот будет смех, когда я кажу среди людей, которые ходят вверх ногами, среди антипантов». А, пожалуй, неплохо, что этого никто не слышал. Слово явно звучало как-то не так. И мне придется спросить у них, какая это страна? Простите, пожалуйста, это Новая Зеландия или Австралия? С этими словами она попыталась вежливо присесть. Ничего себе, присесть на лету. Думаете, вам удастся? А они подумают, какая необразованная девочка. Нет, ни за что не спрошу. Там, наверное, это где-нибудь написано. Уж лучше я прочитаю. А падению не было, не было, не было конца. Заняться было нечем. И Алиса, помолчав, снова заговорила. «Уж кто-кто, а Дина к вечеру наверняка по мне соскучится». Дина звали ее кошку. «Надеюсь, ей не забудут налить в блюдечко молока? Дина, маленькая, вот бы ты падала вместе со мной». Настоящие мыши здесь вряд ли водятся, но ты могла бы ловить летучих, они такие же. Хотя не знаю, по вкусу ли кошки летучие мыши. Алисе почему-то снова захотела спать, и она сонно повторяла. По вкусу ли кошки летучие мышки, по вкусу ли кошки летучие мышки. А иногда и наоборот. По вкусу ли мышки летучие кошки. Ведь если ни на тот, ни на другой вопрос ответить не можешь, то все равно, какой и когда задавать. Засыпая, она уже видела сон, как идут они с Диной под ручку, как она очень серьезно спрашивает Дину. — Дина, скажи мне правду, по вкусу ли кошки летучие мышки? Но вдруг трах-бах, и Алиса врезалась в кучу хвороста и сухих листьев. Падению пришел конец. Алиса даже не поцарапалась и тут же вскочила на ноги. Она глянула вверх, а там царила тьма. Прямо перед ней тянулся длинный коридор, а по нему бежал белый кролик. Его еще было видно. Не теряя ни секунды, Алиса как ветер понесла вслед за ним. Она уже догоняла его. Она уже слышала, как он приговаривает: "О мои ушки, о мои усики! Слишком поздно!" Как вдруг кролик свернул за угол, Алиса за ним. Но кролик исчез. Перед ней был длинный, низкий, пустой зал, освещенный нескончаемым рядом висячих ламп. По обе стороны зала было множество дверей, но только, увы, запертых. Алиса подергала все двери подряд, сначала с одной стороны зала, потом с другой, и, наконец, печально остановилась посредине, не представляя себе, как отсюда можно выбраться. И тут внезапно рядом оказался столик, на трех ножках, весь-весь из стекла, а на столике — крохотный золотой ключик. И больше ничего. «Наверное, это ключ от одной из дверей», — сразу сообразила Алиса. Но вот беда. То ли замки были слишком большие, то ли ключ слишком мал. Так или иначе ни к одной двери он не подошел. Однако, обойдя весь зал снова, Алиса обратила внимание на низкий занавес, которого раньше как-то не заметила. За ним оказалась маленькая дверца, всего в пятнадцать дюймов высотой. Алиса вложила ключ в замочную скважину, повернула, и, о радость, замок щелкнул. Алиса открыла дверцу, за ней начинался коридорчик, не шире крысиной норы. Встав на колени, Алиса увидела, что он выходит в самый прекрасный сад на свете. Как захотелось Алисе прочь из мрачного зала, к этим ярким цветникам и прохладным фонтанам. Но в дверцу даже голова ее, правда, чуть-чуть, но не проходила. — А, впрочем, что толку, если бы и проходила, раз плечи уж никак не пройдут, — расстроенно думала Алиса. — Вот стать бы мне... — Складной, как подзорная труба. С удовольствием бы стал, честное слово, только бы знать, как это делается. После того, как с тобой подряд приключиться столько необычайного, поневоле начнешь думать, что по-настоящему невозможных вещей на свете не так уж и много. Но ждать возле дверцы Алисе показалось бесполезным. Она вернулась к столику, смутно надеясь найти там либо другой ключ, либо, по крайней мере, руководство, как становятся складными наподобие подзорных труб. Но на столике обнаружился маленький флакончик. — А раньше ручаюсь, там его не было, — сказала Алиса. На горлышке флакончика была бумажная ленточка, а на ней большими красивыми печатными буквами было написано «Выпей меня». Сказать «выпей меня» — это всякое может. И умная маленькая Алиса спешить не собиралась. «Я сначала должна посмотреть», — сказала она. «Нет ли тут где-нибудь надписи «Яд»?» Алиса уже успела прочесть несколько очень милых историй о детях, которые были неосторожны с огнем или забирались прямо в пасть к диким зверям. Из с которыми происходили всякие прочие неприятности, и все из-за того, что они не потрудились вспомнить простейших дружеских наставлений. А именно, что не следует слишком долго держаться за раскаленную кочергу, обожжешься, что нельзя хвататься за нож, можно сильно порезаться, и кровь потечет. И что, если слишком много глотнуть из бутылки с надписью «яд», То сразу или не сразу, но это повредит весьма и неизбежно. А уж Алиса-то забывать о таких вещах не собиралась. Но на флакончике надписи яд не было. И Алиса отважилась выпить глоточек. Ей очень понравилось. Это была какая-то смесь, напоминавшая на вкус пирог с вишнями, сливочный крем, ананас, жареную индейку, помадки и горячие гринки с маслом и флакончик миг опустел. «Какое забавное чувство!» — сказала Алиса. «Должно быть, я сложилась, как подзорная труба». Так оно и было. Алиса стала ростом в десять дюймов. Она сияла от радости при мысли, что уменьшилась точь в точь настолько, чтобы пройти через дверцу в тот восхитительный сад. Но все-таки решила немножко подождать. Может быть, «Уменьшение еще не кончилось?» Эта мысль даже встревожила ее. «Если все уменьшаться, уменьшаться, то совсем растаешь, как свеча», — сказала она. «И что тогда от меня останется?» Как выглядит пламя догоревшей потухшей свечи, Алиса припомнить не сумела, ибо никогда ничего подобного не видела, и некоторое время она просто пыталась вообразить себе это зрелище. Но больше ничего не происходило, и Алиса, наконец, решила, что пора и в сад. Увы и ах! Подойдя к дверце, Алиса спохватила, что забыла золотой ключик. Она вернулась за ним к столу, и тут оказалось, что достать его невозможно. Она ясно видела ключ снизу сквозь стекло, она изо всех сил пыталась скарабкаться по ножкам стола, но они были такие скользкие, устав от безуспешных попыток, Бедная Алиса наконец села и расплакалась. «Что бестолку плакать? Мой вам совет! Прекратите сию же минуту!» Довольно резко обратилась Алиса к собственной персоне. Она очень любила сама себе давать добрые советы, хотя очень редко им следовала. И даже сама себя бронила, да так, что доводила до слез. Однажды, играя сама с собой в крокет, она сама себя надула и пыталась за это надрать самой себе уши. Это удивительное дитя просто обожало раздваиваться. «Но теперь-то вряд ли стоит придумать, что нас двое», — уныло думала Алиса. «Меня на одну меня, и то едва хватает». И тут она увидела под столом стеклянную шкатулочку. Шкатулочка свободно открылась, и в ней оказался пирожок, на котором изюмом были красиво выложены слова «Съешь меня». «Ладно, я съем тебя», — сказала Алиса. «Если я от этого увеличусь, я достану ключ. А если еще уменьшусь, то пролезу щелочку под дверь. Чтобы не случилось, в сад я попаду, так что я спокойна». Держа руку над головой, чтобы вовремя заметить, в какую сторону она начнет изменяться, она откусила кусочек. Ну и как? Но ничего особенного не случилось. Как неудивительно, рост ее оставался прежним. Вообще-то, когда ешь пирожки, так оно обычно и бывает. Но Алисе настолько понравились здешние чудеса, что обычная жизнь показалась ей вовсе глупой и неинтересной. И так она взялась за дело и мигом прикончила пирожок.